Посадив в лодке казаков, Костенецкий ночью подкрался к турецким кораблям и взял их на абордаж простейшим способом. Треснет двух турок лбами и выбросит бездыханных за борт. Потом берет за шеи еще двух треск-всплеск. Так воевать можно без конца, лишь бы врагов хватило. В 1795 году уже в чине поручика Василий Григорьевич образовал в черноморском казачестве ураг пушечную роту, и палила она столь исправно, что слухи о бравом поручике дошли до столицы. Как раз в это время зарождалась конная артиллерия, в которую брали с очень строгим отбором. Костенецкого вызвали в Петербург к фавориту царицы графу Платону Зубову, ведавшему формированием новых войск. но ну и вы, махал же ты», — сказал Зубов, девясь его в стати. «Таких-то и надобно, чтобы все трепетали!» Костенецкого приодели на гвардейский лад. Красная куртка с бархатным погоном на левом плече, аксельбант в золоте, сапоги гусара с укороченными глинищами, штаны лосиные, шпоры медные, перчатки с крагами, шляпа пуховая, шарф из черного шелка. Подвели ему коня под малиновым вольтрапом в золотой бахроме. Сунул он за поезд два пистолета, вот и готов. Костинецкого прозвали «Василий Великий», а образ жизни его вызывал уже тогда всеобщее удивление. В самые лютейшие морозы комнат он не отапливал, держа окна отворенными настежь. А гостям своим, кое мерзли, говорил, «Не спорю, что на улице мало прохладненько, но в комнатах у меня тепленько. Я и сам-то, признаться, холода не люблю». Ложе его было жестким, одеял и подушек он не признавал, голову во сне подпирал кулаком. Дворники еще с вечера нагребали перед крыльцом сугроб, и Костенецкий, восстав ото сна, ноги шом кидался в снег, купаясь в сугробе, будто плавая в ванне. После пил чай, заваривая его в стакане, а чайные листья съедал. Это был его завтрак. Яды не оказывали на его организм никакого действия, и он, чтобы потешить сослуживцев, невозмутимо разгрызал кусок мышьяку, которого вполне хватило бы, чтобы отравить целый полк. Пищу употреблял самую простую – щи с кашей да мясо. Стройный и красивый Василий Григорьевич чрезвычайно нравился женщинам, и однажды в красносельском лагере дамы решили над ним подшутить. Небольшой булыжник, имевший грушевидную форму, они столь искусно раскрасили, что камень выглядел аппетитной грушей, только что расставшейся с родимой веткой. «Это вам от нас», — сказали дамы. Костенецкий сразу раскусил женскую хитрость. «Ах, какая сочная!» И размял грушу в железных пальцах. 19 век он встретил уже в чине полковника, командуя ротой, в которой у него завелся соратник, фейерверкер Маслов, тоже богатырь, не уступавший в силе своему полковнику. Когда на маневрах лошади не могли вытянуть орудие из болота, Костенецкий с Масловым брались за оси колес и без натуги выносили пушку на сухое место. Что тут удивляться, если даже самый длинный палаш казался игрушечным в могучей длани полковника? «Не могу же я воевать этой шпилькой!» — возмущался он. Специально для Костенецкого из оружейной палаты Кремля был выписан гигантский меч — подарок английского короля царю. 1805 год стал годом австралийцкой битвы, в которой для Наполеона зажглось нестерпимо яркое солнце его победы. Ночь перед боем была напряженной, Ездовым лошадям задавали корм прямо в дышлах, а строевых даже не расседлывали. Сторожа уши, кони громко хрумкали сеном, голосистым ржанием отвечая на призывы конницы французского лагеря. Вдоль конвизи потрескивали костерки, на которых булькали солдатские чайники. «Ты от меня не удаляйся», — наказал Косинецкий Маслову, — «может, даст Бог». И свершим завтра его нечто удивительное. Битва началась. Когда победа Наполеона сделалась явной, в атаку хлынула русская кавалергардия. И, как писалось об этом уже не раз, поле Аустерлица покрылось белыми колетами павших юношей.